11 августа 2002 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Суровский проспект. Академия Генерального штаба. Занятий в Академии не было. Обучение в Академии Генерального штаба происходило, как и в любых других учебных заведениях, с сентября по июнь. Лето было отдано на практические работы по рекогносцировке местности и практику в воинских частях. Но Академия работала, потому что преподавательский состав из тех, кто не ушел в отпуск, занимался делами, которые невозможно сделать во время учебного процесса. Кто обновлял лекционный фонд, кто готовился к защите степеней в библиотеке, кто-то и книгу писал потому что среди преподавателей было немало выдающихся военных теоретиков. Конечно же, как и в любом другом военном учебном заведении, там был дежурный офицер. Два экипажа баварских моторных заводов пятой серии их выпускали совсем близко на заводе в Кенигсберге, и ими пользовались Сей-Ивг, собственно, его императорское величество канцелярия. Свизгом затормозили около главного входа в здание, Шесть человек выбежали из них и бросились в здание, то и дело переходя на век, сопровождаемые недобрыми взглядами, немногочисленных оказавшихся свидетелями этой сцены военных. Военные ненавидели и МВД, и Сейвк, и считали для себя низостью каким-либо образом сотрудничать с жандармами. Жандармам, впрочем, на это было совершенно наплевать. — Где дежурный офицер? Накинулся один из ворвавшихся в часового На втором этаже, струхнув немного, ответил поставленный сюда за провинность курсант. — Вызвать их, господин, не нужно. Жандармы сунулись через вертушку, хромированную, доходящую по грудь, но она была намертво закрыта. — В чем дело? — Господа, без пропуска нельзя. Жандарм достал пропуск в здании Сеивг, заодно с удостоверением. «Это пойдет?» «Никак нет. Это пропуск не к нам». «На направо, господа», — раздалось за спиной. Жандармы повернулись. Невысокий, белобрысый, молодовыглядящий полковник генерального штаба с кожаным портфелем под мышкой смотрел на них. «Порядок есть порядок, господа», — сказал полковник. «У нас особый пропускной режим. Это объект, охраняемый по уложению о сохранности тайн государственных и иных — А вы кто такие? — Слово и дело государева. — На полковника это не произвело никакого впечатления. В таком случае вам нужно вызвать сюда начальника первого отдела. Он имеет привилегию проводить по своему пропуску посетителей. — А сейчас, господа, извольте сторонице. я спешу. — Вызвали начальника первого отдела. Старший группы уже с трудом мог сдерживать свое раздражение, но понимал что спорить бессмысленно. Из августейшей семьи все мужчины здесь учились, и альма матер поддержат. Спустился генерал Прокопенко, третий отдел, контрразведка, китель накинут на плечи, да и сам виду помятого. видать, это на Жарета. Господа, вопросительно уставился он на них. Поговорим в кабинете, отрезал старший. Кабинет генерала находился на втором этаже. был устроен был неряшливо и небрежно. Видимо, хозяин, достойный офицера аккуратности, мало внимания уделял. Да оно и понятно. Всем известно, что сюда отправляют дослуживать до пенсии. Благо, должность генеральская, а работы почти никакой. Тогда еще в третий отдел, представился старшей группы. Мы хотели бы узнать место нахождения курсанта Мухаммеда Хосейни. Это дело государственной важности. Хосейни? Не думал, но уставился на них, генерал. У нас нет такого, если память меня не подводит. Должен быть. Давайте проверим. Жандарм, теряя последние остатки терпения, десять минут наблюдал за тем, как генерал Прокопенко бестолково тычется в разные директории справочной системы. Потом терпение у него кончилось. Я смотрю, генерал, разрешите, я сам посмотрю. Компьютерные программы, которыми пользовались правительственные учреждения, делались на единой платформе. Поэтому Татищев освоился в ней почти сразу и задал пофамильный поиск. Программа дала отрицательный результат дважды, после чего он тупо пялился в монитор минуты три, прежде чем сообразил, в чем дело. Господин генерал, а у вас есть специальные списки? Ну, курсанты, которые записаны под другими фамилиями, чтобы сохранить инкогнито, так сказать. Есть несколько дел в моем сейфе. Разрешите. Вскрыли сейф. Старый, выкрашенный суриком бегемот с заедающим допорным механизмом. Дело принца Мухаммеда было на самой верхней полке поверх стопки. Али Софиуллин прочитал Татищев и, перенеся папку на стол, ввел в программу новую фамилию. Программа выдала результат, заставивший его похолодеть. Гатчина. Рядом царское село. Благодарим за содействие. — Э, а личное дело? — крикнул след генерал. Жандармы уже не слышали его. Они бежали к выходу. На выезде из города были пробки, поэтому до нужной им воинской части в Гатчине они добрались лишь через полтора часа. Место считалось блатным, если использовать слова «новояза». Здесь проходили практику приближенные особы рядом с столицей. Здесь их пропустили беспрепятственно. Через пять минут они нашли заместителя командира части. «Да и здесь был...» — недоуменно произнес майор в ответ на вопрос о курсанте от генштаба, практиканте. — Изволят работать с документами. Половину штабной переписки изволили забрать и работают. — Проживают где-где? Туточки, майор показал на невысокое двухэтажное здание. — Для командированных выстроили. Тут их у нас немало бывает. — Паров, Гоглидзе, окна! — Распорядился Татищев. Макарьян останется на всякий случай здесь, остальные за мной. А что произошло-то? Удивился майор. Как можете охарактеризовать? Коротко спросил Татищев, когда они вчетвером вошли в подъезд. Как? Черненький, тихий, по-русски хорошо говорит. Даром, что татарин, вежливый, работает много, из номеров не показывается, разве что в штаб за документами я брата. Да что, злоумышленник какой?» «Нет, отец, просто поговорить надо. Где?» «Одиннадцатая. Ключи есть?» «Только у дежурного. Иди, принеси». Когда они остались в район отпустив струхнувшего майора вниз, Татищев оглядел двоих своих подчиненных. «Стрелять только в ответ? Оружием вообще не махать. Приказ брать живым. Поняли?» «Так точно». Я первый иду, Тараки, за мной. Белых, остаешься у двери, страхуешь коридор. Так точно. Вернулся с ключами майор. Вид у него был несчастный. Тоже до пенсии, дослуживает а тут на тебе. Куда дверь открывается? Наружу, ваше благородие. Разрешите? еще перехватил связку ключей, расстегнул пиджак, чтобы при случае быстро достать пистолет. Тараки, чернявый, крепкий, носатый турок, Вежливо оттеснил в сторону майора, чтобы не мешал, и встал следом. Белых встал еще дальше. Жало ключа вошло в хорошо смазанный новенький замок, почти бесшумно. Татищев повернул его и почувствовал, как сработал механизм замка. Рывок на себя, и только в последний момент Жандар понял, что полотно двери изнутри что-то держит. Но додумать, что может держать эту дверь, он не успел. Он не был военным и не привык думать, что за каждой дверью может быть растяжка. Он успел еще распахнуть дверь и даже на секунду увидел комната, змеящийся на полу леска с выдернутой чекой на конце и большой красный газовый баллон, к которому умело прилажен стандартный запал от гранаты. Больше он ничего увидеть и понять не успел». 16 августа 2002 года Константинополь, аэропорт имени Е.И.В. Александра V. Константинополь, русский форпост на другом берегу Черного моря. Город и русский, и не русский одновременно. Вторая столица империи. Двухмиллионный город. Столица чужой, некогда одной из сильнейших в мире империй, взят с моря в 1920 году адмиралом Колчаком. Это была первая в мире комбинированная операция в современном ее понимании, с задействованием трех родов войск, флота, палубной, стратегической и морской авиации и морской пехоты. Город, который некогда был столицей Восточного Рима. Город, несколько сот лет пребывавший под гнетом чужой веры и чужой религии. Город, взятие которого принесло русскому императору титул Цезаря Рима, римского императора. Город, который снова стал христианским, и более того, каждый год он на шесть месяцев становился столицей громадной империи. Город, раскинувшийся по обоим берегам Босфора, помнящий свое прошлое, наслаждающийся настоящим и, в отличие от Багдада, не слишком-то заглядывающий в будущее. Город, ставший основной стоянкой сил флота Индийского океана, где у далеко выдающихся в море стенок военного причала ночуют крейсера, десантные суда и даже авианосцы. Истинно имперский, имеющий свое лицо город». В 80-е годы, после того, как два аэропорта, названные именами адмирала Колчака и Александра IV, перестали справляться с наплывом желающих посетить Южный Петербург, власти сделали решительный шаг. Аэропорт Александра Колчака стал военной базой. Аэропорт имени Александра IV был отдан под крупнейший в мире дирижабельный порт и терминал для особо важных персон. Новый аэропорт, названный именем недавно взошедшего на престол Александра Пятого, строили четыре года, но в результате получилось нечто колоссальное. Десятиэтажные автомобильные стоянки, 5 двадцати четырехэтажных гостиничных башен, 6 терминалов и несколько десятков самых разных полос, включая полосу для посадки военно-космических самолетов. В мирное время... Используемую для приема самых тяжелых транспортников и пассажирских аэробусов. Аэропорт был построен прямо на берегу Мраморного моря и включал в себя еще и средних размеров универсальный порт. Это позволяло, прилетев на восток на самолете, тут же сесть на теплоход и отправиться дальше морем. Такое расположение аэропорта делало возможным и переваливать контейнеры, прибывающие морем, На грузовые самолеты и дирижабли, которых отсюда отправлялось больше, чем пассажирских лайнеров. 17 августа был День Константинополя, он так и назывался — День Константинополя, потому что именно в этот день русские морские пехотенцы подняли русский флаг на Долмабахче, султанским дворцом на берегу моря, высадившись ночью со штурмовых лодок. Кто-то этот праздник праздновал, кто-то нет. Годов до 30-х, до окончательного замирения, в этот день обычно начинались поджоги и погромы. Сейчас это был просто праздник с театрализованным представлением. Константинополь, как и большая часть побережья, а и турки, в смысле интегрированности в русскую жизнь, теперь напоминали татар. Сегодня же... 16 августа была пятница. В Константинополе, по традиции, это выходной день. Выходным обещало выйти воскресенье. перенесли 17-го. Потому в аэропортах и на дорогах было не протолкнуться. Три дня отдыха в августе. Кто-то с семьей едет в короткий круиз по мраморному морю, кто-то садится на дирижабль и отправляются на Черноморское побережье, ну а кто-то в самолет чтобы повидать семью в Санкт-Петербурге, Москве или Казани. Десятки тысяч людей считали время до отправки самолета или дирижабля. Пять человек считали минуты, отделяющие их от встречи с Аллахом. В одном из множества вспомогательных помещений аэропорта, которое находилось на ремонте и поэтому пустовало, сидели пять человек. Это были молодые люди с курчавыми темными волосами и черными глазами. Самому старшему из них минуло двадцать восемь, а самому младшему — восемнадцать. Они стояли на коленях, и их лица были обращены к кибле, отметки, сделанной мелом на стене. Они творили молитву Аллаху, искренне ищая его милости и бакакята». Bismillahi mi lechi towe keltu tale lahi, wachulewala kuwataj ma inna u guzybika on dlał udalało zila a użla a łazli A zli ma arzhala a Ах, узебика наделла аудаля, ау зля ау зла, ауаздалима, ау злама, ауаджаля, ауджаля, галлай я. Все они родились и выросли в Российской империи и были полноправными подданными Его Величества. Все они ходили не в медроце, а в светскую школу. Все не получили должное образование, трое из пяти работали, еще двое учились. Ни один из них не подвергался насилию со стороны государственных структур, а отец одного из них даже был главным инженером на нефтеприсках и мог себе позволить виллу на берегу Мраморного моря. И тем не менее, все пятеро были фанатиками, готовыми отдать, не раздумывая своей жизни во имя торжества халифата, принять шахаду и попасть в рай. Это было новое поколение джихадистов. Эти не помнили, что когда-то была независимая Османская империя. Этих никто никогда не унижал, и они не вставали на джихад из потребности свершить кровную месть в отношении к русскому государству или к отдельным подданным. Эти не были нищими, И не вставали на джихад из-за нищеты. Просто они верили в то, что делают, и считали, что поступают правильно. Когда они сотворили положенные дуа, заговорил Ахмед. Он был самым старшим из них и являлся работником аэропорта. Благодаря ему и еще одному человеку удалось пройти в закрытую зону и всем остальным. Ахмед был самым опытным, и каждого из оставшихся четверых он лично привел в исламский комитет. «Братья мои», — сказал Ахмед, — «сердце мое переполняется от любви к вам и ко всем маджахедам. Что сейчас делает джихад против неверных? Время неверия». Время покорности, время ширка и поклонения Тагуту завершилось. Пришло время действовать. Мы все грешны. Аллах тяжело карает нас за наши грехи и грехи наших отцов. Наша земля, где мы когда-то были полноправными хозяевами, находится под пятой кафиров, а мы все для них рабы. Когда-то давно... Полумесяц властвовал от Южных морей и до Большого Северного океана. Теперь на нас плюют. Все это расплата за особью за грех Ширка, за трусость. Когда-то вся земля руситов была нашей. Сейчас им принадлежит наша земля. На время сокрытия закончилось. Каждый из нас должен внести свой вклад. Каждый из нас должен пролить свою кровь за торжество таухида во всем мире. Каждый абд Аллах должен принести и положить свою душу перед господом миров, доказывая серьезность своей веры. Нас мало, но от нашей решимости умереть во имя Аллаха содрогнутся сердца миллионов. То, что мы сделаем, будет лучшим из ибадатов». Как лучшим из ибадатов, самым угодным из всех является Газават. Я верю в вас, братья мои, в вашу силу и в вашу решительность. И верю в то, что рано или поздно я встречусь с вами в раю, где мы будем вместе с братьями, которых вы не знали, и которые так же, как мы вышли, и погибли на пути джихада. Аллах Агвар! Аллах Агвар! Примерно через полчаса небольшой тягач подкатил к борту 114 «Константинополь-Санкт-Петербург» несколько больших контейнеров. В таких контейнерах, которые специально и формой, и размерами подходили под фюзеляж самолета, на борт доставили вещи пассажиров, питание, почту и некоторые другие грузы, владельцы которых оказались достаточно состоятельными, чтобы раскошелиться на перевозку их именно таким образом. Водитель тягача отцепил поезд с контейнерами и покатил по своим делам. А через несколько минут подоспевший погрузчик и несколько уставших рабочих аэропорта перегрузили контейнеры готовящиеся к отлету самолет. Контейнеры были запломбированы. «Алия! Алия!» Алия, одетая в форму северо-западных линий, восхитительная брюнетка, немного не дотягивающая ростом до модельного стандарта, всего 170. Но компенсирующая это, безупречной фигурой 92-59-92 обернулась Азов. «Да, Владимир Дмитрич, Пожилой, в насыщенно-синей летческой форме, первый пилот Владимир Дмитрухин недовольно смотрел на Алию. «Что с тобой сегодня?» — Нет, ничего. Трап уже убрали. Закрывайте. Давайте быстрее. У нас окно. Десять минут. — Да, Владимир Дмитрич, сейчас. Окинув последний раз взглядом сверкающее стеклом и полированной сталью здание авиавокзала, Алия потянула за ручку и толстенная дверь с легким шипением встала на место. Она повернула ручку, загерметизировав салон, и законтрила ее. Потом посмотрела на панель индикаторов. Индикатор помигал, затем загорелся зеленым. Герметичность обеспечена. Можно лететь. я вышла в салон огромного пассажирского двухпалубного экспресса. Они летали между двумя столицами империи каждые три часа, перевозя по 410 пассажиров в трех классах. В высшем, бизнес-классе и туристическом классе. Экономического класса На этом маршруте не было вовсе. Экономическим летали другими самолетами, другими авиакомпаниями. Самолет был настолько большим и современным, что когда он находился на земле, не было понятно, они уже начали выруливать или все-таки стоят на месте. Но по едва уловимым признакам, она поняла, что самолет уже сдвинулся с места, они выруливали на взлетную. Перед шлись шли стюардессы. Распрашивали пассажиров, все ли в порядке, помогали пристегнуться, профессионально улыбались всем и каждому. Далия была старшей стюардессой, ей уже не нужно было этого делать. Одному Аллаху ведомо, сколько она шла к своей цели и сколько ей пришлось вынести ради этого. Рестница для стюардесс, которая вела с первого этажа самолета на второй, была по центру салона. Там же располагалась самая настоящая кухня и салон отдыха для стердес. На этом самолете места хватало, не то что на старых моделях. Алия направилась туда, чтобы последний раз вознести... Извините, сударыня, Алия сбилась с мыслей, посмотрела на того, кто обратился к ней. Ну, конечно, высший класс, как же иначе, те, кто переплачивают за билеты в пятеро... Считает, что купили всех и вся, и ее в том числе. Но тут светловолосый мужчина, ну, где-то между тридцатью и сорока, Алия отметила почти незаметные шрамы у бровей, чуть сплющенный нос, вероятно, занимался каким-то видом рукопашного боя, доброжелательно и с интересом, смотрел на нее из того роскошного кожаного чудовища, которое в высшем называлось креслом. Мальчишеская улыбка, пряжка ремня в руке, не поможете, Знакомая картина. С этого начинается? Да, конечно. Альяна наклонилась над креслом, застегнула ремень, отметила, что в отличие от других приставал и дон Жванов, которых в высшем классе всегда полно, от этого ничем не пахнет. Мужчину его типа предпочитают навязчивые, тяжелые, восточные ароматы, А от этого не пахло ничем, ни потом, ни чем-либо иным. Благодарю, судариня. Мужчина не стал звать ее Алия, хотя это имя было написано на табличке, приколотой к форменному жакету слева. Но его взгляд был вполне даже красноречив, равно как и визитка, которого небрежным, но точным жестом засунул в кармашек ее жакета. Сударыня, был бы очень рад увидеть вас в Санкт-Петербурге. Ваша улыбка лишила меня жизненного покоя раз и навсегда. Алия внутренне содрогнулась от омерзения, но по-прежнему продолжала улыбаться. Я подумаю. За занавеской, отделяющий салон высшего класса от помещения для обслуживающего персонала, собрались уже почти все. Самолет обслуживали 22 стюардессы, 14 из них ублажали пассажиров, салонов высшего и первого классов. Алия пристегнулась рядом с Тамарой, разведенной яркой грузинкой лет тридцати. Та подружески подтолкнула ее плечом. — Красавчик! — Ты о чем? — На твоем блондинчике. — Конечно же! Через прозрачную занавеску было все видно. В другой раз Алия бы поддержала тему, пусть ей было бы и неприятно, но не сейчас. Перестань нести чушь. Тамара хищно усмехнулась. «Марин, на, Марин! Посадочный бюллетень у тебя, а ну-ка дай!» «Прекрати!» Не обращая внимания, Тамара вчитывалась в схему размещения пассажиров высшего класса. «Так, высший класс и место...» «Ну, прекрати!» — почти со слезами попросила Алия. «Место 3Б. Заказано и оплачено с корпоративной скидкой. Нефтяное общество Тер-Акопова». Представительство в Константинополе. А что, подруга, неплохо, я бы и сама, но если уж такое дело... За спиной кто-то, понимающий, хихикнул. Алия была мерзко, так и мерзко, будто она вляпалась в дерьмо. Не просто наступила, а упала в него, вывалилась в нем с головы до ног. Она пошла на это потому, что так нужно было для уммы. Но все равно было мерзко. Отвратительно, постыдно. Как же они могут? В авиакомпании на должности стюардесс подбирали, словно на конкурс красоты. Помимо внешних данных требовались еще и не слишком твердые моральные устои. Об этом никто не говорил вслух, но это было. Нельзя сказать, что кого-то заставляли, даже Тамара. Соблазнили, бросили, оставили с ребенком, а тут высший класс главно управляющие, помощники управляющих, попадаются чиновники от четвертого класса и выше, потому что только начиная с четвертого класса положено летать высшим классом за казенный счет. Можно удачно выскочить замуж или немного подзаработать, подцепить богатенького прожигателя жизни, поработать гидессой по Санкт-Петербургу, переводчицей, Или как там еще это можно назвать? А можно и просто перемигнулись, пошли в туалет, который в высшем классе аж целых четыре, и... Только все это так мерзко! Как же они могут? Разве этого хочет Аллах? Разве так должна себя вести женщина? Распутничать, оголять ноги, руки, отдаваться то одному мужчине, то другому? Русские говорят, что дали женщинам свободу, но разве нужна такая свобода? Русские говорят, что избавили женщин от притеснения, но разве в исламе есть место притеснению женщины? Разве не сказано? Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом. А лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим женам. Но ничего, скоро все изменится. Когда самолет занял положенный коридор в 9000 метров, когда под крыльями Юнкерса был уже не море, а казачий юг России, Алья спустилась вниз на третий уровень, туда, где находится почта и вещи пассажиров, и все, что нужно для рейса. Взяла кусачки, скусила пломбу с одного из контейнеров. Слава Аллаху! «Мы-то чуть не окалели от холода», — сказал один из молодых муджахиддинов, выбираясь из контейнера. Губы у него были синими. «Перестань стонать, Али! Веди себя, как подобает мужчине, и войну!» Второй муджахед, самый старший всех, передернул затвор автомата Калашникова. «Кто в салонах?» «Никого. Сопровождения нет. Ты уверена, сестра?» «Уверена. В кабине. Я провожу». Надо, чтобы пошел кто-то один. Я пойду. Ну, тогда во славу Аллаха. Один из баджахедов размахнулся и ударил Алию по лицу. Воздушных маршалов, сотрудников службы безопасности авиакомпании, сопровождающих самолет в салоне не было. В Российской империи никто и никогда не угонял самолеты. Взрывать взрывали. Ни раз и ни два. Но угонять не угоняли никогда, потому что предъявлять властям какие-то требования, угрожая убить заложников, было бесполезно, заканчивалось это всегда одинаково, разным было только количество погибших. — Что вы здесь делаете? Человек, имеется в виду неподготовленный человек, сталкивается со смертельной опасностью, погибает обычно из-за того, что принимает неправильные решения. А неправильные решения он принимает из-за того, что перед тем, как принять решение, люди обычно обдумывают ситуацию, а тут их надо принимать мгновенно. Только профессионал, натренированный на уровне инстинктов, в подобной ситуации делает то, что нужно, потому что он не думает, реакция на все возможные ситуации им давно отработана и сто раз проиграна на тренировках. Тамара, спускаясь звонить на третий уровень, чтобы взять еще шампанского, наткнулась на молодого человека, небритого, с короткой крысиной бородкой и плещущимися в глазах фанатичным безумием. За ним на второй уровень поднимался еще один, и когда Тамаре в живот что-то твердое, она инстинктивно схватила за это руками. Автомат бабахнул короткой очередью и стюардесс отбросила на ступеньки. Террористы бросились по лестнице во второй салон. Первый, кто выскочил, дал автомат в очередь в потолок, что-то заискрило. Аллах Акбар! Аллах Акбар! Не вставать, не вставать! Сидеть, сидеть! Аллах Акбар. Во втором ряду встал пожилой лет под 70 человек. Как вы смеете? Бабах! Старика отбросила пулями на сиденье. Пассажиры закричали в голос. «Молчать! Молчать! Молчать! Убью!» Бесновавшийся террорист дал очередь женщину, вышедшую из туалета в проход, просто потому что испугался. «Убью! Сидеть! Убью!» «Дима, что там у нас?» Двери салона в кабину самолета не запирали, просто потому что стюардесса принесет кофе, еду, обе руки будут заняты под носом. «Короткое замыкание на втором уровне». — резко ответил второй пилот, взглянув на загоревшуюся красным контрольную лампу. — Иди посмотри. Дверь открылась с пинка. Террорист порога выстрелил из пистолета во второго пилота, вышедшего из кресла, и его отбросило назад. Взвыли турбины. Самолет дернулся так, что террорист едва не полетел с ног. — Ты что? Первый пилот выровнял самолет. Не допустил его срыва только за счет своего опыта. Ты что делаешь, дурак? Молчать! Во имя Аллаха молчать! Убью, убью! Дурак! А кто самолет поведет? Кто самолет поведет? Я поведу, я поведу с именем Аллаха. Молчи, держи курс, молчи. Алия выходила последней. Ее ударили по лицу. Под глазом наливался синяк. Это чтобы все поверили, что она тоже жертва террористов, а не член исламской террористической ячейки. Поднимаясь по лестнице, она взглянула в глаза Тамаре, которая была еще жива. — Проститутка! Тебя наказал сам Аллах! — Алия пнула умирающую Тамару ногой. Потом пошла дальше. Человека со светлыми волосами звали Грегор Гольц, хотя билет у него был на имя чиновника 10 класса Григория Алсуфьева. И он был опасен. Он был опасен не меньше, чем Алабай, среднеазиатская овчарка, разрывающая волков, или некоторые виды сибирских собак, останавливающие лосей и медведей. Но он был опасен всех четырех террористов вместе взятых. 41 год от роду, справлял службу сначала в войсках особого назначения, затем в дворцовой полиции. После достижения срока выслуги, а он ее выслужил в 31 год, ушел в частную сферу и на данный момент занимал должность управляющего по вопросам безопасности нефтяного и торгового дома Теракопова. У него не было ни ножа, ни пистолета, ни автомата, ни снайперской винтовки, Но сдаваться этот человек не собирался. Положив руки на затылок, как все, он хладнокровно просчитывал варианты. То, что кончится плохо, это несомненно. Лететь им некуда, а не над Россией. Это не трансатлантический лайнер. Он предназначен для того, чтобы перевозить максимальное количество пассажиров за минимальную цену внутри страны. Стоит им где-то приземлиться для дозаправки, выдвинуть требования и взлететь им уже не дадут. Начнется штурм. Бандиты понимают, что им конец. За террористический акт наказание может быть только одно — смерть. Империя не договариваться с террористами, тем более в таких обстоятельствах. На Востоке мятеж, в Висленском крае мятеж. Собственно, он как раз и выкрал день, чтобы слетать в Санкт-Петербург, найти старых друзей и кое о чем тет-а-тет переговорить. В составе жандармерии существуют группы «Волк» с территориальными отделами по стране. В Санкт-Петербурге их встретит отряд «А» — спецподразделение, подчиняющееся «СЭИВГ» и занимающееся борьбой с терроризмом. Несмотря на то, что у этих огнестрельное оружие шансов при штурме у них никаких, Максимум, что они успеют сделать, это пристрелят нескольких бедолаг, прежде чем сами отправятся к Аллаху. Или куда там? Четверо слишком мало, чтобы надежно контролировать огромный двухпалубный лайнер, даже если лиц с автоматами. Тогда какого черта им надо? Неужели? Услужливая память подсказала. «Да, вполне возможно». Тогда, 10 сентября прошлого года, последний самолет, который упал в Виргинии, САСШ, вполне мог направляться к атомной электростанции. Неизвестно, что там произошло. То ли самолет сбили, то ли сами террористы не справились с управлением, то ли граждане попытались захватить управление, да и не важно это. Если бы самолет упал на атомную станцию, беженцами бы стали миллионы. Погибшими десятки тысяч. Атомная электростанция под Санкт-Петербургом, восемь атомных энергоблоков, четыре тысячника, два тысячника, два двухтысячника, не только питают энергией Север, но и экспортируют ее в Пруссию. Город Сосовый Бор, рядом столица Империи и Красное Село. А ведь если они будут заходить на посадку на... Грегор Гольц из подлобья посмотрел на террориста с автоматом Калашникова, медленно идущего по рядам. Но он был к нему спиной, до него было метров десять. Сейчас? Нет, не сейчас. Надо подождать. Пусть они понервничают, пусть они устанут и потеряют бдительность, пусть они расслабятся, стоя уже на пороге рая. Вот тогда... В кабине Владимир Дмитриевич незаметно для террориста нажал одну из кнопок. Она сообщала о том, что на борту чрезвычайная ситуация на землю, во все ближайшие центры управления воздушным движением. Помимо этого, на земле теперь могли сдать, что творится в кабине, потому что все разговоры в кабине пилотов теперь записывались и отправлялись вниз в режиме реального времени. «Зачем ты это делаешь?» Лячик с трудом сдерживался. Труп второго пилота, совсем молодого парня, лежал в проходе. «Тебя же убьют!» «Я приму шахаду», — ответил молодой террорист, — «и попаду в рай. А ты в рай не попадешь. У Аллаха для русских свиней нет рая». «Мне надо отлить». Террорист, молодой, с аккуратной козлиной бородкой остановился, уставился на сидящего в первом классе чиновника. «Что ты сказал?» «Мне надо отлить, пожалуйста, мне надо в туалет». Террорист захохотал, ткнул кефира стволом автомата. «Сы в штаны, грязная свинья! Вы все грязные свиньи, все!» «Как вы можете!» Террорист расцвирепел, ударил чиновника стволом автомата по лицу раз, затем еще раз. В глазах его плескалось опасное. Сумасшедший пламен ненависти. Сын штаны кафир! ну ты, сын Шакала. Бабах! Последние слова Троис выкрикнул, чиновник вздрогнул, и на его светло-серых брюках начало расплываться темное пятно. Ха-ха, свиньи, вы все грязные свиньи, свиноеды. Среди вас нет ни одного воина, ни одного мужчины. Али! Молодой террорист с автоматом и крысиной бородкой обернулся на зов. Брат Джават махнул рукой. Али подошел. — Что ты делаешь? — Ай, тут один кафир. Они все трусы, он обосцался. Все в порядке, брат. — Не кричи и не сквернословь. Воистину Аллах спросит с нас, и даже наша шахада не искупит все грехи. Разве ты хочешь предстать перед ним со скверными словами на устах, и нечистыми помыслами? Али испугался. Все-таки он был очень молод. — Аманту билляхи варосцурихи, да простить меня все прощающий. Аллах да простит всех нас. Будь осторожен. Было просто омерзительно чувствовать горячую, мокрую ткань, вдыхать омерзительную вонь, чувствовать нечистоту и унижение. Но это было необходимо. Теперь он для бандита, всего лишь обоссавшийся от страха кафир. И пусть думает так. Рахья, Рахья, во имя Аллаха, посмотри! Рахья, которому было всего 23 года, подбежал к иллюминатору. Здесь, в первом классе, расстояния между сиденьями такие, что можно было спокойно ходить по салону и подходить к любому иллюминатору. В нескольких сотнях метров от самолета, держащего курс на северо-запад, висел остроносый двухкелевой истребитель-перехватчик Гаккеля. Он был похож силуэтом на разъяренную Кобру. Его серый с хаотическими черными и голубыми пятнами окрас соливался с небом. Истребитель замер выше правого крыла Юнкерса, будто подвешенный к нему невидимыми нитями. Под крыльями висели ракеты. «Они боятся нас», — сказал Рахья, стараясь унять, загнать как можно глубже в душу недостойный Баджахеда страх. «Страх перед государственной машиной, перед его величеством и перед всеми его подданными, которым они четверо бросили открытый вызов». «Да, они боятся нас». «Аллах Акбар!» «Аллах Акбар!» — закричал Али. Как будто пилот истребителя мог услышать его. Человек по имени Грегор Гольц в последний раз взглянул на часы. Пора. До Санкт-Петербурга 30 минут, не больше. Ему понадобится 10. Потом он перехватит управление, только бы эти ублюдки оставили в живых хоть одного пилота. У него имелась лицензия пилота легкомоторного моторного самолета. Но легкий аист это одно. Да двухпалубный Юнкерс совсем другое. Штаны отвратительно намокли в паху. Его сосед и в самом деле какой-то чиновник старался смотреть в другую сторону. И то лучше, пусть не дергается. Пальцы правой руки коснулись массивных часов, в стальном корпусе поползли вправо, нащупали чуть заметный выступ и зацепили его ногтем, потащили на себя. Крышка часов начала смещаться, превращаясь в нечто наподобие сюрикена, только необычного вида. круглая пластина диаметром 7 сантиметров с квадратным отверстием внутри. Край заточен, как бритва, несмотря на маленькие размеры, очень тяжелая. Назарем — японское метательное оружие ниндзя. В отличие от сюрикена, его намного проще прятать. «Я хочу, чтобы эвакуация этого терминала была завершена через десять минут. Какого черта копаетесь?» Толковник Павел Расторгуев, командир дежурной смены спецотряда А, раздраженно смотрел на потеющего, слишком толстого для службы генерала МБД, стоящего перед ним на вытяжку. Неофициально звание чинов, приписанных к собственной его императорского величества канцелярий считались на три звания выше, чем по любому другому ведомству. Поэтому полковничье звание Расторгуева приравнивалось сейчас к званию тайного советника по гражданскому ведомству, генерал-лейтенанта по военному, вице-адмирала по флотскому и егер-мейстра его императорского величества по придворному. Полковник Расторгуев... Недавно вернулся с шестимесячной стажировки в Форт Брегга, где подружился с маленьким Биллом. Так близко звали бригадного генерала, командовавшего спецотрядом Дельта. Маленький Билл сейчас по-доброму бы позавидовал тому, как его русский друг отчитывает старшего по званию генерала, начальника полицейского ведомства. Кстати, было бы лучше, если бы этим делом занимался маленький Билл, Его «Дельта». Последний раз реальный штурм самолета у них был... Он тогда еще не служил. Это в Северной Америке. Постоянно пытаются угнать самолет в Латинскую Америку, а то и в Африку. А в России терроризм иного рода. Самолеты здесь не угоняют. Но делать нечего, это их задача. Им ее решать. Но вещи... Какого черта... — Гоните всех, вещи пусть оставят здесь, не создавайте давку. — Есть! — генерал, вспомнив молодость, в чинах подпоручика ринулся накручивать хвоста своим подчиненным. Полковник Расторгуев подошел к стеклянной стене нового, четвертого терминала аэропорта, достал небольшой бинокль. Вдалеке, у самой кромки ВПП, параллельно ей, на высоте примерно пять метров над землей, Шел тяжелый вертолет Сикорского с откинутой хвостовой аппарелью. Из него через равные промежутки времени выпрыгивали люди со снайперскими винтовками, залегали на поле, занимая свое место в цепи. Люди со снайперскими винтовками занимали позиции на обеих диспетчерских башнях, на крышах ангаров. Снайперов было так много, что на каждого террориста приходилось не меньше, чем по 10 снайперских винтовок. Полковник не увидел этого, но он знал, что вот за теми двумя ангарами стоят три грузовика, на каждом из которых вместо обычного кузова укреплены широкие стальные штурмовые трапы. Люди в черных огнеупорных костюмах и в титановых шлемах в последний раз проверяют оружие, занимают свои позиции. Как только самолет приземлится, все эти машины выйдут на исходные, и люди на них будут ждать столько сколько потребуется, минуту, час, день. А вон там, у трех желтых, остых пожарных машин суетятся люди в блестящих, огнеупорных пожарных комбинезонах, и половина из них отнюдь не пожарные. А у терминала, вон там, должны стоять несколько кореет скорой помощи, и в трех из них сидят совсем не врачи, пусть и в белых халатах. А... Интересно, кто же все-таки это такие, и на что они рассчитывают? Али шагал по проходу между испуганными жалкими свиньями, безбожниками и многобожниками, твердо помня о том, что войско мусолимов всегда одерживает победу, потому что так сказал пророк, а его устами так сказал Аллах. Он даже не понял, когда умер. Грегор Гольц... Хладнокровно пропустил Лари рядом с собой и мгновенно, бесшумно поднялся из кресла. Правой рукой он зафиксировал автомат, левой обхватил молодого террориста за шею и резко рванул на себя и влево. Шея, с едва слышим хрустом, сломалась. Чисто и без крови. Опустив обмякшего террориста на пол, Гольц пошел вперед, подхватив автомат. К счастью, был четверг, самолет был полон, и террористы не заставили всех особо важных персон, переместиться из салона высшего класса первый или даже эконом. Если бы заставили, было бы намного сложнее. Пройдя между креслами, он вышел в соседний проход, зажав в в правой руки заточенный на зарым, Террористы допустили еще одну ошибку. Им надо было бессистемно переходить из ряда в ряд, а они ходили, как часовые. Один в салоне высшего класса, Другой в салоне первого. Между первым и высшим классами находилось помещение для стюардесс. Гольц проскользнул через него. Дальше было что-то вроде тамбура. Автомат в левой руке, подстраховка. Можно было выстрелить навскидку, зажав приклад локтем. Но лучше бы не стрелять, а черти узнать, сколько там еще этих. Не может быть, чтобы не было еще двоих, а то и больше. Нужно все сделать тихо. Откинулся стволом плотную штору, которая преграждала выход в салон первого класса, он увидел второго террориста, тоже с автоматом. Тот стоял к нему лицом и был очень удивлен. Понять, что происходит, террорист не успел. Заточенный, как бритва, на заре пролетел метров в десять и выбил ему правый глаз. Террорист взревел от дикой боли, инстинктивно схватившись за то, что осталось от глаза. Горь сбросился вперед. Прежде чем террорист ориентировался, он повалил его на пол, а потом убил, ударив солом автомата в горло. Кто-то истошно завизжал. Молчать! Молчать! Второй автомат. Оружие ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Назад его, за спину, на всякий случай. Теперь быстро вниз. Туда ведут две лестницы, в носу и посередине самолета. Первая для пассажиров, вторая для обслуживающего персонала. Он сшиб с ног одну из выскочившую на крик из своего маленького салона, сыпался вниз по лестнице и на коротке столкнулся с третьим террористом. Тот бежал к лестнице, видимо, услышал, что наверху что-то неладное. Их автоматы смотрели друг на друга, но уровень подготовки был, конечно, разный. Дворовая шавка, пусть не разбитая, озлобленная на весь мир, и на и на кровавую добычу волкодав. Гольц успел упасть, грамотно упасть за спину, и лежа дважды выстрелить террориста. Автоматная пуля в салоне летящего на высоте самолета смертельно опасна, а не щадит никого. Но если стрелять снизу вверх, пуле нужно будет преодолеть еще и прочный пол между первым и вторым уровнями. Точнее, даже потолок второго уровня и пол первого. И еще техническое пространство между ними с различными проводами. Террорист рухнул замертво. Гольц уже бегом бросился в хвост самолета. Он не знал, сколько еще на борту террористов, и ему надо было обыскать туристический класс, чтобы не получить пуль в спину. Он ворвался в туристический класс, подобно торнадо «Никого». Назад, назад, быстрее. По пути ему попала стюардесса, та самая, синеком, как пьяная. Жаль девчонку. Накрылся, можно сказать, Пленер, Ряфтов не вставать, он двинулся дальше. Пилотская кабина в этой модели юнкерсов находится как бы между первым и вторым уровнями. Снизу и сверху на нее ведут лестницы. И перед собственной кабиной есть что-то типа холла. Примерно два метра на пять. Держа на изготовку, Гольц одним прыжком проскочил лестницу и... — Я его убью! Это пилот! Я его убью! Дверь кабины открыта на Буквально в метре от него первый пилот, за ним террорист. — Без выкрикнул Гольц. Прежде чем ошеломленный террорист сумел осознать сказанное, Грохнул автомат и выстрел, и на белую панель облицовки брызнуло красным. Первый пилот и террорист повалились одновременно. Только идиот ведет в таком случае переговоры. Или и тот, кому надо увольняться и идти работать сторожем. С террористами. Бессмысленно о чем-либо разговаривать. И не только бессмысленно, но и вредно. А бисами лахи Ни раз и не два бойцам спецназа удавалось застать террористов врасплох вот таким вот простым способом и выиграть именно ту секунду, которая решат исход схватки. Военная хитрость, не более. Террорист мертв. Гольц был уверен в этом, потому что видел его мозги, стекающие по перегородке. Перескочив через загромоздившего проход пилота, гольд сунулся в кабину, но все, что он там увидел, это еще один труп. Пилот, шевеляясь на полу, как раздавленная гусеница, пытался подняться. Самолет, судя по тому, что он еще не пикировал, был на автопилоте, но спикировать он мог в любой момент. «Вставайте — Вставайте! Пилот был мертвенно бледен, между 40 и пятью десятью. — Конечно, испытания не из Черт бы все побрал!» Гольц рывком поднял пилота с пола, клеснул его по лицу раз-другой. Что, «Что вы себе позволяете?» «Достаточно». Пилот потер горящую щеку. «Да, кажется». Внезапно он перегнулся пополам, и его вырвало прямо на ноги, на брюки. Гольц молча протянул платок. «Вы сможете посадить самолет?» «Не уверен». «Черт!» Я проверю, что в салонах, потом приду и помогу вам. Мы сделаем это вместе, и все будет нормально. Их больше нет. Больше нет, тупо повторил пилот. Только бы не скатился в шок. Тогда точно, земли нажремся. идите на свое место быстро. Первый пилот не сел, а рухнул в свое кресло, не пристегнувшись. Хорошо, что он включил автопилот, иначе бы... Соседнее кресло было занято. Гольц решил, что труп в кабине, не лучшее соседство для пилота, сажающего переполненный лайнер. Я сейчас вернусь. Это он его убил. Да, Митька, они мертвы. Все мертвы. Они мертвы, а мы живы. Пока живы. Я сейчас приду. Вытащив убитого пилота из кресла, Гольц повернул голову, чтобы посмотреть, куда поставить ногу, и.. Алия стояла в дверях пилотской кабины, плотно сжатые губы, дикая ненависть в глазах и две осколочные гранаты в вытянутых, подрагивающих руках. Угольца обе руки были заняты. Автомат был на груди, на его прижимало тело пилота. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. ля и Первый пилот обернулся, недоуменно посмотрел на старшую стюардессу. Алья, ты, поняв, что происходит, понимая и то, что скорее всего не успеет, Гольц сильным рывком попытался оттолкнуть тело мертвого пилота на обезумевшую стюардессу и прыгнуть самому, чтобы сбить ее с ног или хотя бы накрыть гранатой собой. Но лимит везения, отпущенный ему на сегодня, был безнадежно исчерпан. Он не успел. Во имя Аллаха.